Утренюем утренюю глубоко, и вместо мира песнь принеси владыце, и Христа озрим правды солнце, всем жизнь воссияющая. Утренюем утреннюю глубоко, и вместо мира песнь принесем владыце. И Христа узрим правды солнце, Всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых, Безмерное Твое благоутробие, Адовыми узами содержим и зряще, К Свету едят у Христе веселыми ногами, Пасху хвалящей вечную, Христос воскресе из мертвых, Приступим с сни, Исходящую Христу из гроба я кожениху. И любовь мечи чинами, Пасху Божию спасительную, Пресвятая Богу, Родице, спаси нас, Просвещается божественными лучами И живоносными воскресения, Сына Твоего. Богу Мати пречистая и радости Исполняется благочестивых собраний. Пресвятая Богу Родице, спаси нас, Не разверлись си врата детства воплощений, Гроба не разрушил Еси, печати царю создания, Утонул дужи воскреша го зрящий мать и радовавшись. Je Christo nopsa metha, dike osiní pasí zoína na natelo Ty sentiz nymas izo in karis ameno Kristos sanestiek nekronta na to thanaton potisa Ty sentiz nymas izo in karis